Глава 7. «Поспешишь, людей насмешишь», — хмуро процитировал Гуров. «Мы с тобой оба шестой десяток разменяли, а ума не нажили. Помчались в запуске, как школьники, на свидание. Мы с тобой вроде никогда раньше не слышали про дверные замки. Ну, про замки-то мы как раз все знаем», — самодовольно откликнулся Кричко. «В принципе, я и сейчас готов применить свои знания на практике». «Я эту дверь так открою, Лёва, что и сам даже не замечу». «И не думай даже», — прикрикнул Гуров, — «хватит с нас этих авантюр. А то, боюсь, втянемся. Мы ведь даже не знаем, что за квартиры, что там внутри. Нет, мы пойдем другим путем, как говорил вождь и учитель». Прибыв на Алтуфьевское шоссе, они оказались перед простым, но крайне неприятным фактом. Нужная им квартира была заперта, а на звонки и стук никто не отзывался. То ли там уже никого не было то ли обитатели не хотели себя обнаруживать. Подразумевался еще более худший вариант. Прослушка неправильно определила номер. Учитывая это, Горов сразу же отбросил мысль о незаконном проникновении в квартиру. Осталось одно – беседовать с со соседями. На лестничной клетке было еще пять квартир, но хозяева присутствовали только в двух. Причем в одной из квартир с ними категорически не захотели разговаривать. Старческий голос из-за запертой двери сообщил, что хозяин не желает иметь ни с кем дело, и, если беспокойство не прекратится, он немедленно вызовет милицию. Крячко пытался втолковать, что они и есть милиция, но его слова пропали впустую. — Поговорили, — заключил Крючко, посмеиваясь. — Народ уже в упор не видит милицию. Куда это годится? — Погоны надо носить, а не рваные джинсы, — назидательно заметил Горов. Сто раз тебе говорили. Ты похож на безработного тренера по стоклеточным шашкам, а не на милиционера. — Между прочим, для работы это очень удобно, — возразил Кричко. — Тем более, что вот ты похож, а тебе все равно не открыли. — Ничего, сейчас откроют, — уверенно сказал Гуров, нажимая на кнопку очередного звонка. Он как в воду смотрел. В следующую минуту загремел замок, и дверь в квартиру бесстрашно отворилась. Перед ними стояла очень миловидная девчонка с живыми, насмешливыми глазами. На ней были розовые слаксы и майка всех цветов радуги. «Опа, мужчины!» — сказала она с некоторым изумлением. «Вы, наверное, к папаше, а он на работе. Вы разве не знаете, что днем люди, как правило, все на работе?» «Вы же не на работе!» — возразил Кричко. «Да и мы, например, тоже не совсем на работе. Да, правду сказать, ваш папаша нам совсем и не нужен. Нормально. Возмущенно сказала девчонка. «А кто же вам нужен? Вы, может, продаете чего? Пылесосы там, косметику? Нам ничего не требуется». «Охотно верю», — улыбнулся Гуров. «Такой красавице! Зачем косметика? Но мы ничего не продаем. Мы из милиции». «Ну вообще!» Захлебнулась от удивления девушка. «Вот вы даете. Я торчу от вас. Милиция мне еще меньше нужна, чем пылесос, между прочим». «Не зарекайтесь, девушка», — покачал головой Крючко. «Никогда не знаешь, где соломки подстелить, понимаете?» «Тоже верно», — вздохнула девушка. «Только все равно я не понимаю». «Да ничего страшного», — вмешался Гуров. «Мы всего-то хотели узнать, кто у вас живет в квартире напротив и где этот человек сейчас. Если можете, помогите нам, это очень важно. Мы, видите ли, с коллегой оперуполномоченные по особо важным делам. То есть пустяками заниматься не станем. А любопытство наше отнюдь не праздное. Скажу вам по секрету, речь идет об убийстве». «Ничего себе!» — ахнула девушка. «А убили-то кого? У нас в доме, что ли?» «Нет-нет, успокойтесь», — сказал Гуров. «Убийство произошло не здесь. Возможно, и соседи ваши не имеют к этому ни малейшего отношения, но все-таки хотелось бы кое-что уточнить». «А чего уточнять?» — недоуменно моргая ресницами, сказала девчонка. «Это всем известно. В этой квартире Ленка Карпова живет. Нормальная девчонка, одинокая, самостоятельная. Она косметику в каком-то магазине продает». «Ну, вот видите, — заметил Кричко, — никуда ты этой косметики не денешься. Говорить, одинокая она. Ленка-то, конечно, одинокая. Ей уже лет двадцать наверное. В таком возрасте мужика найти такая проблема». «Ну, мужика-то найти что за проблема?» — авторитетно заявил Кричко. «Мужики на одиноких, как бабочки, на огонь слетаются. Жениться только не хотят, сволочи». «А вы разбираетесь!» — иронически заметила девушка. «Сами, небось, еще тот фрукт?» «Ну, что вы!» «Он у нас серьезный мужчина», — заступился за друга Гуров. «Это он так, чисто теоретически. Значит, соседка ваша работает в магазине. В каком, не знаете?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Где-то в центре, я не интересовалась». «Сейчас она, конечно, на работе», — уточнил Гуров. «Нет, по-моему, не на работе», — мотнула головой девушка. «Она, по-моему, дома должна быть, у нее выходной. У нее график какой-то чудной, никак не могу запомнить». Но я ее сегодня видела примерно час-полтора назад. Я из булочной шла, а она на автобус садилась. Не на тот, что в центр идет, а наоборот. Значит, не на работу. Вот значит как. Разочарованно сказал Горов. Тогда еще один вопрос. А сегодня гостей у вашей соседки не было? Может быть, приходил к ней мужчина, такой лет 35, в светло-коричневом костюме, на лицо не урод, но слегка потрепанный. Девчонка посмотрела на Горова иронически. «Может, и приходил», — сказала она, — «я на потрепанных не западаю». И все всё-таки приходил или нет?» — настойчиво повторил Гуров. «Да не видела я», — уже с досадой сказала девчонка. «Вы чего думаете, у меня других дел нет, кроме как за соседями подсматривать? Вообще, если хотите, слышал я сегодня случайно, как Ленка с каким-то мужиком разговаривала, и вроде он к ней потом зашел, А уж какой он там, плешивый или кривоногий, этого я не знаю». — Я о плешивости ни слова не говорил, — улыбнулся егоров Тем более, — гордо сказала девушка. — Еще есть вопросы? — Ну, какие уж тут вопросы, — развел руками Кричко. — Вы нас, можно сказать, поставили на место. Ходим тут, ерунду всякую выспрашиваем. — Но я не сказала, что ерунду, — неожиданно смутилась девушка. — Это уж вы сами выдумали. — Может, и выдумали, — не стал спорить Кричко. — Нам теперь ничего не остается, как только выдумывать. Туман! А вот лифт шумит. Услужливо сказала вдруг девушка. «Может, это как раз рынка вернулась?» Оперативники обернулись. Действительно, снизу послышался шум ожившего лифта. Размеренно постукивая, кабина неторопливо поднималась и, наконец, с многообещающим щелчком остановилась именно на этом этаже, где они находились. Оперативники с надеждой уставились на изрядно поцарапанные двери лифта. И когда они разъехались, девушка за их спиной с удовлетворением сказала. «О, она и есть! Вам повезло, товарищи менты!» и тут же, возвысив голос, окликнула «Привет, Лена! А тут тебе гости!» Вышедшая из кабины лифта женщина насторожно посмотрела на гостей и неопределенно кивнула. Женщина выглядела довольно привлекательно и в обычное время была, судя по всему, весёлой, общительной, особой. Но сейчас она, видимо, была чем-то сильно расстроена и погружена в свои мысли. Роясь в сумочке в поисках ключа от квартиры, она почти равнодушно сказала «Вы ко мне? А я вас чего-то не знаю!» Вы, может, из страховой компании? Так я не интересуюсь. Нет, мы из милиции, ответил Горов, показывая удостоверение. Милиция она тоже не интересуется, вставила словечко насмешливая девушка. Елена посмотрела потухшим взглядом на Горова, потом на соседку и сказала беззлобно. Заткнись, Светка, ладно? Горов видел, как у нее мелко задрожали руки. Не волнуйтесь, мягко сказал он. Мы просто хотим с вами побеседовать. У вас какие-то неприятности? — Неприятности, неприятности! — сердито пробормотала Елена. — Конечно, у меня неприятности. Вы думаете, когда вы приходите, это сплошная приятность? Тут и без вас забот полон рот. Она, наконец, нашла ключ и, словно не замечая никого вокруг, подошла к двери и принялась копаться в замке. — Поехала утешать подругу, — вдруг сказала Елена с раздражением. — она, дура, наглоталась таблеток. Как раз передо мной в Склиф отвезли. Я туда, а в палату не пускают. Говорят, не волнуйтесь, жить будет. Ну и спрашивается, какого чёрта я туда моталась? Только время убила. Да что за черт? Замок теперь не открывается! Она сгоряча пнула дверь носком туфли и рассеянно посмотрела через плечо. Этот придурок, что ли, защелку опустил? вполголоса произнесла она и надавила пальцем на кнопку звонка. Она несколько раз позвонила и, распаляясь все больше, принялась клотить кулаком в запертую дверь. Ты заснул, что ли, придурок? с отчаянием выкрикнула она, наконец, и приложила ухо к двери. Простите за любопытство, сказал Горов. — Судя по всему, вы надеетесь, что у вас дома кто-то есть. — Честно говоря, — ответила Елена, снова терзая кнопку звонка, — я больше надеюсь, что все как раз наоборот. Вот только, наверное, зря я надеюсь. Потому что эта скотина заперлась изнутри. Надо было догадаться, что он выкинет что-то в этом духе. Эх, я дура! Пожалела, придурка! Теперь расхлебывай! — Простите, наверное, мы могли бы вам помочь попасть в квартиру. — вежливо сказал Крючко, подходя ближе. — Только сначала хотелось бы узнать, кого вы так чистите? Женщина ставила в покое звонок и, опустив плечи, повернулась к Стасу. «Кого, — Кого-кого? — грустно сказала она. — Нашла вот хахля на свою голову. Намекнул ему, чтобы к моему приходу убирался. Так он вот чего выкинул. — А этого м -м -м -м, мужчину, случайно, не Геннадием Перфиловым зовут, а? — спросил Крючко. Елена вдруг побледнела и едва не выронила сумочку из рук. — Так вы за ним! — ахнула она. — Так он натворил чего-то. А я-то смотрю, что он как будто сам не свой. Надо же! тот он всё толдычил. Мне некуда идти, некуда идти. И чего накуролесил, товарищ милиционер? По пьяному делу чего-нибудь? — Вот это мы как раз и хотели уточнить, — деловито сообщил Крючко. Поэтому давайте сперва попробуем открыть ваш замочек. Он деликатно отстранил хозяйку от двери и принялся за дело. Через минуту он вдруг обернулся и со встревоженной интонацией сказал Гурову. — Лёва, голову даю на отсечение, в замке кто-то рылся. «Ты — Ты серьезно? обеспокоился Гуров. — Точно тебе говорю. Они его, когда открывали, наверное, повредили наборный механизм, а потом захлопнули, и дверь только с мясом придется ломать. — Какой ужас! — притворно вздохнула девушка Света, которая из любопытства продолжала торчать на лестничной клетке. Крючко оглянулся и повелительно махнул рукой. — Так, красавица, тащи сюда стамеску, топор, лом. Что у тебя есть? — У меня фен есть, — невозмутимо сообщила Света. — Я тебе дам фен, — грозно рыкнул Крючко. Топорик для разделки мяса есть, небось? Вот и тащи. Хозяйка испорченного замка покорно смотрела, как чужие люди с помощью соседского топорика отжимают входную дверь. Сейчас она была на все согласна, лишь бы побыстрее попасть в квартиру. Ее терзали нехорошие предчувствия. Если перфила уже ищет милиция чего уж тут ждать хорошего». Дверь, наконец, была открыта. Елена намеревалась ворваться домой первой, но Крючко предупредительно удержал ее за плечи. «Стоп, красавица!» — строго сказала он. «Не лезь вперед, батьки, в пекло». Он пошел вперед, быстро заглянул в комнату, на кухню и сразу вернулся. «Кажется, пусто», — сообщил он Гурову. «Если клиент не воспользовался по своей привычке балконом, значит, его уже давно здесь нет. Но был, прошу убедиться». Теперь они вошли в комнату все вместе. Хозяйка ахнула и прижала к щекам ладоней. С точки зрения Гурова ничего страшного здесь не случилось, если не считать испорченного замка, но чувства Елены были ему понятны. Перфилов, предоставленный самому себе, кажется, не очень-то стеснялся. В комнате резко пахло водкой, содержимое, прокинутые на бок бутылки, вылилось на стол и пропитала скатерть насквозь. На подоконнике стояла опорожненная бутылка из-под шампанского, Возле ванной на полу были лужи, но на этот раз не водкой, а простой воды. Посреди комнаты валялось мокрое полотенце, однако все это мало походило на следы борьбы. Лучше всего ситуацию характеризовали слова Елены. «Какая свинья!» — с чувством сказала она. «Вот сволочь! Шампанское выпил, гад! А я ведь его просила!» Елена едва не заплакала. Гуров сочувственно приобнял ее за плечи. «Вы давно знаете господина Перфилова?» — спросил он. «Что? Перфилова?» Словно проснувшись, переспросила Елена. «Нет, не очень. Мы полгода назад познакомились. Он в наш магазин случайно зашел. Ему подарок надо было выбрать. Он мне сначала вообще-то понравился. Такой симпатичный мужчина, нежадный, шутил все время, в ресторан меня пригласил. Потом мы стали встречаться. Но серьезных отношений у нас с ним не получилось. Генг такой человек, он только о себе думает. Я, конечно, тоже не девочка, но мне вообще-то жизнь хочется устроить». Я с хорошим человеком познакомилась. А тут Генка вдруг приперся, пьяный, злой, как собака. Никогда его таким не видела». «Когда это было?» — спросил Горов, наблюдая за тем, как Стас шастает по квартире, осматривая все углы. «Постойте», — задумалась Елена. «А вот 17 числа он ко мне приходил, чушь какую-то нес, что он пропал и вообще. Я ему сказала, что если столько пить, то обязательно пропадешь. А он нарал на меня, я опять ушел. А сегодня вот опять приперся». Как чувствовал, что у меня выходной. Только сегодня он как побитый собака был. Даже, извините, по мужской чести у него ничего не вышло. Хотя вообще он на это дело мастер. Ну а вообще сначала у меня прощения просил. Ласковый был. И это когда я ему сказала, что вечером гостя жду. Вот тут он опять выступать начал. Не уйду, говорит, никуда. Меня убить хотят. А гулял чью-нибудь жену. Теперь прячется пакостник. И где были мои глаза? — Не знаю, утешит ли это вас, Елена, — сказал Горов но дело тут вовсе не в чьей-то жене. Похоже, вашего знакомого действительно хотят отправить на тот свет, но по какой причине, мы пока не знаем. Но очень хотели бы узнать. Только нам никак не удается с ним встретиться. Вот и сейчас у нас была информация, что он находится в этой квартире. Однако... — А я сама не знаю, где он, — мрачно проговорила Елена. — То его палкой не выгонишь, то на тебе исчез. Да еще и шампанский выпил, скотина! — Который вовсе не для него приготовлено было, и замок вот еще сломал. Я теперь вообще не знаю, что делать. Я не миллионерша, между прочим. — Ну, шампанское дело поправимое, — сказал подошедший Крючко. Насчет шампанского мы обязательно что-нибудь придумаем, милая. А что касается замка... Похоже, Лёва кто-то тут побывал совсем недавно. Обрати внимание, стакан на столе с водкой стоит, а бутылка прокинута. Не меньше трехсот граммов вылилось. То есть человек только приступил, и вдруг отбой? С чего бы это? И замок поврежден. Я полагаю, пока он тут разливал на одного, кто-то вошел в квартиру и приказал ему с пьянством завязывать. Очень убедительно приказал. Не похоже, чтобы Перфилов спорил. Его без шума вели. — Да уж, я думаю, что без шума, — сердито сказал Гуров. — А вот куда его увели и зачем? — Да уж не свадьбу фотографировать, — я думаю, — ответил Крючко. Повели разбираться, куда он дел то, не знаю что. Крючко обернулся к хозяйке. перфилов фасленочка случайно ничего не просил спрятать, поддержать у себя дома? — Кроме себя ничего, — ответила Елена. — Себя он просил подержать. Только теперь все, мстительно добавила она. — Теперь ноги его здесь не будет, паразита! Мудро, рассеянно похвалил ее Кричко и повернулся к городу. — Дело дрянь, Лёва. Теперь мы главной зацепки лишились. Этих людей наверняка уже и след простыл. Может, собаку вызвать? Не стоит мучить животные, поморщился егоров Думаешь, они гулять отправились? Доведет нас собака до тротуара, где у них тачка стояла, и что дальше? Тоже верно. Почесал в затылке Крючко. Он сосредоточенно уставился на оскверненный скатерть и с сожалением пробормотал. А ведь совсем недавно он тут еще был. Это ж буквально вот случилось. Эх, невезуха! — Ладно, что выросло, то выросла, заключил Гуров. — Не все еще потеряно. Не может быть, чтобы эти люди в черном следов не оставили. Они перемещение Перфилова каким-то образом отслеживали. Значит, где-то брали о нем информацию, его адрес, его связи. И нам нужно сделать то же самое — найти человека, который знал, что Перфилов мог у Леночки обосноваться. Вы, Елена, не подскажете нам, кто из друзей Перфилова был в курсе ваших с ним встреч? — Ой, не знаю, — покачала головой Елена. Как-то и не припомню сразу. Вроде он меня никому не показывал. Может, хвастался кому-то. Не знаю. он тут не обошлось», — возразил Горов. «Дело в том, что кто-то точно знал вас и ваш адрес». Елена посмотрела на Горова широко раскрытыми глазами и вдруг сказала растерянно. «А точно было. Приезжал он ко мне как-то раз с мужиком. Веселый такой мужик, заводной, все с прибауточками, с анекдотцами». «На меня такими глазами смотрел, будто проглотить хотел». «Как его зовут, не припомните?» «Да вроде Владимиром», — неуверенно сказала Елена. «Или Василием. Что-то в этом роде, я точно не помню. Он говорил, что на телевидении работает рекламщиком. Может, врал?» Гуров и Кричко переглянулись. «Василий Ведюнин, верно?» — уточнил Гуров. Елена пожала плечами. «Может, и он», — со вздохом сказала она. Но кроме этого человека Генка ко мне никого не приводил. Теперь я точно припоминаю». Гуров решительно ткнул пальцем в грудь Крючко. «Значит так. Ты прямо сейчас ложишься грудью на телефон и выясняешь, где отдыхает Ведюнин. А я опрашиваю окрестных жителей на предмет людей в черном. балу его отвлекать пока не будем. Он наверняка еще в Старопетровском не разделался. Все равно здесь мы ничего не найдем и надеяться нечего. в их расчеты не входило здесь копаться». — А вот засаду у вас, милая, поставить придется. — Засаду? — пролепетала Елена. — Зачем засаду? Ко мне вечером человек должен прийти. — Может, так случится, — строго сказал Гуров, — что придет к вам не один человек, а сразу несколько. А люди эти крайне опасны, и, поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Есть основания полагать, что эти люди уже совершили убийство. Между прочим, убита хорошая знакомая господина Перфилова. Вот и делайте выводы. «Нужно ставить засаду или нет?» «Ой, я не знаю», — жалобно прошептала Елена. «А как же я?» «Вам лучше всего переночевать где-нибудь в другом месте», — категорически сказал Гуров. «А человеку, которого вы ждете, потом все объясните. Если он действительно вас ценит, он должен понять. Учтите, это серьезно, Елена». «Ну ладно», — упавшим голосом сказала девушка. «Мне прямо сейчас уходить?» «Ну что вы, спешить не стоит». Сейчас мы все официально организуем, дождемся своих людей, а вы пока можете отдохнуть. — Да какой уж тут отдых! — уныло проговорила Елена. — Повеситься хочется. — Не вешайте нос, все образуется! — утешил её и сказал Кричко. — Давай, действуй, Стас, ищи веденина а я пошел свидетелей искать, и заодно с генералом свяжусь со своего телефона. Времени терять не будем, они от нас не уйдут.